Глава с е м н а д ц а т а Они нашли Халида в мечети, где он помогал после работы. Днем он трудился в отделе информационных технологий большой фармацевтической компании в западной части Лондона. Одет Халид был в традиционный шальвар-камиз и оказался симпатичным мужчиной с подстриженной бородкой и внимательными карими глазами. Шальвар-камиз. Брюки, шальвары и рубаха-камиз. которые в сочетании образуют этот наряд, который могут носить и мужчины, и женщины. Покрой зависит от пола. «Я помню р а н и ю сказал он с теплой улыбкой, «она была своенравной девушкой с характером. Наши родители хотели, чтобы мы поженились, но, если честно, я был рад, узнав, что она полюбила кого-то другого». «Вы не хотели на ней жениться?» — уточнила Джо. «Она была не подарок. Думаю, я бы с ней не справился». Никакого негодования или обиды в его голосе не слышалось. «Теперь у меня уже есть своя семья. Моя жена Сарая придерживается традиций. У нас двое прекрасных детей, мальчик и девочка. Мне очень повезло». Роб встретился взглядом с Джо. Это оказался тупик. Если только х а л и т не был невероятно умелым лжецом, он не являлся сталкером. В дополнение ко всему мужчина не подходил внешне из-за плотного телосложения и среднего роста. Его голова доходила робу только до плеча. Этот человек не мог быть тем высоким и долговязым типом, которого зафиксировали камеры видеонаблюдения. «Мы все равно должны были проверить», — заметила Джона пути назад в участок. «Знаю. Я думал, что мы здесь хоть что-нибудь выясним». Он не мог скрыть разочарование, которое звучало в его голосе. «Но это совсем не означает, что р а н и не является одной из жертв сталкера», высказало свое мнение Джо. «Это просто значит, что ее убил н е х а л и т д а все это так, но мы возвращаемся к исходной точке. Еще одна возможная жертва, и мы понятия не имеем, по какому принципу он ее выбрал». Маловероятно, что Ранния была первой, учитывая, что единственный парень, которого она отвергла, был рад от нее отделаться. «Значит, сталкер, вероятно, убивает дольше, чем мы думали. Нам нужно вернуться еще дальше назад, чтобы найти его первую жертву». И это не упоминая того, что отец Раннии провел три года в тюрьме за преступление, которого не совершал, а потом еще и умер в тюрьме. «Я знаю, это ужасно», — согласилась Джо. но мы все равно можем добиться справедливости для Рани и восстановить доброе имя ее отца. Я поручу своей команде проверить входящие звонки на ее телефон и все остальные улики, которые упоминаются в деле. Там может найтись подсказка о том, чем она занималась перед смертью, или хоть что-то, что поможет нам понять, почему убийца выбрал ее». Роб смотрел на дорогу. «Она была помолвлена, и убийца использовал скотч, чтобы ее связать». То же самое делает и наш сталкер в дополнение к изнасилованию и удушению. Очевидно, убийца все еще отрабатывал свой почерк. Он сбросил труп на обочине дороги, но убил ее не там. Мы знаем, что он хватает своих жертв в пустынных местах, где ему никто не помешает. Значит, ранее где-то гуляла или куда-то шла, когда сталкер на нее набросился. «Посмотрим, может, и удастся добраться до мест, где она была незадолго перед смертью», ответила Джо и быстро отправила несколько сообщений, предположительно Грэму. Ее пальцы летали над экраном, как молнии. «Как насчет того, чтобы остановиться, выпить кофе и съесть по бутерброду?» предложил Роб. «Не знаю, как ты, но я проголодался». Уже темнело, на дороге было много машин, двигались они медленно. Я закивнула Джо. «Торопиться нам особо некуда». Роб заехал на станцию техобслуживания, где имелся «Старбакс». Они сделали заказ и выбрали столик у окна. Мимо проносился бесконечный поток машин с включенными фарами. «Я удивился твоей агрессии, когда ты задавала вопросы миссис Мухтар», признался Роб, проживав кусок бутерброда. Джо вопросительно приподняла брови. «Мне хотелось убрать с ее лица это лицемерие? Как же она уверена в своей правоте?» «Я решила, что лучше всего будет говорить прямо, застать ее врасплох». «Это сработало», — произнес Роб с легкой улыбкой. Она разволновалась и пришла в возбуждение. «Я до сих пор не могу поверить в ее негодование. Да, ее муж умер в тюрьме, но это не вина р а н е й н е т конечно, кто-то из твоей группы разговаривал с женихом. Я знаю, что его алиби проверяли, но он может знать, не жаловалась ли она на преследователя». И я также хотел бы точно знать, дарил ли он ей кольцо. Хорошая мысль кивнула Джо с набитым круассаном ртом и очень быстро напечатала еще одно сообщение. Через несколько минут ее телефон издал сигнал, оповещающий об ответном сообщении. Она подвинула мобильный к Робу. «Вот номер телефона, позвони ему». Роб так и сделал, гадая, вспомнит ли Анвар хоть что-нибудь по прошествии такого количества времени. А если и вспомнит, то станет ли с ними делиться? Телефон звонил и звонил, Роб уже собрался отключить связь, когда услышал запыхавшийся голос. «Алло». Роб представился. «Могу ли я задать вам несколько вопросов про вашу бывшую невесту Ранию Мухтар?» Пауза. Роб слышал шум машин на заднем фоне. «Я позвонил в неудачное время?» «Нет, нет, я только что подъехал к дому». «Подождите минутку». Роб ждал. «Здравствуйте, я у телефона. Нужно было дверь открыть. Значит, вы хотите поговорить про Ранию?» «Да, если не возражаете». «Нет, не возражаю, но почему сейчас? Со времени ее смерти прошло четыре года». «У нас есть основания считать, что ее убийца все еще на свободе», ответил Роб. «Боже, вы хотите сказать, что это не ее отец?» Судя по голосу, Анвар был по-настоящему шокирован. «Боюсь, именно так дело и обстоит, но на данном этапе еще ничто точно не подтвердилось. Ух! Хорошо, что вы хотите знать? Во-первых, было ли на ранее помолвочное кольцо, когда оно пропало?» «Да, я говорил об этом полиции, когда меня опрашивали. Я купил его за месяц до случившегося». Она носила его на цепочке на шее, потому что не хотела, чтобы его видели родители, но когда она была со мной, носила его на пальцы. Ее родители не одобряли вашу связь, уточнил Роб, решив, что может выяснить и мнение жениха по этому вопросу. Анвар рассмеялся. Можно и так выразиться. Они меня не пускали в дом. Ранее говорила им, что встречается с подругой или работает. Где она работала, поинтересовался Роб. Джон а х м у р и л а с ь В отчете не было ни слова о ее работе. «Продавщица и в г э п е в Уэмбли. На самом деле мы там и познакомились». И именно там она могла встретиться и со сталкером. «Следующий вопрос может показаться вам странным. Не говорила ли она о том, что ее кто-то преследует?» «В смысле, ходит за ней по пятам?» «Да, что-то в этом роде». Роб встретился глазами с Джо, сидевший за столом напротив него. Еще одна пауза. Нет, ее никто не преследовал. Но был один тип, который регулярно приходил в магазин и болтал с ней. Не знаю, имеет ли это значение. Может, иметь, заметил Роб. Она описывала вам этого человека? Если и описывала, я не помню. Простите, это было так давно. Хотя я помню, что она сообщила о нем директору магазина. Роб кивнул Джоу, которой округлились глаза. И что было дальше? У Роба участился пульс. «Ничего, в один прекрасный день он просто прекратил приходить раз и нет его. Я помню, как она сказала, что испытывает облегчение». «Он просто прекратил приходить в магазин?» «Да». Роб задумался на минуту. «Как вы думаете, это могло произойти после того, как она начала носить помолвочное кольцо?» Анвар колебался. Роб понимал, что это, конечно, маловероятно, и он слишком далеко закидывает удочку. «На самом деле могло, но, если честно, я не помню». «Хорошо», — выдохнул Роб. «Вы очень помогли, спасибо, Анвар». «Звоните в любое время». Он отключил связь. Роб уставился на Джо. Один тип не давал ей покоя в магазине. Она пожаловалась на него директору, он мог попасть на записи камер видеонаблюдения. «Четыре года назад» — Джо нахмурилась. «Сомневаюсь, что они так долго хранят записи, но попробовать можно». Она допила кофе. «Как думаешь, он прекратил ее доставать, потому что увидел кольцо?» «Возможно», — пожал плечами Роб. «И это могло подстегнуть его к действиям». Роб кивнул. «Это все, что мне удалось выяснить», — заметил он. Джо сделала глубокий вдох. «Я думаю, мы тут кое-что раскопали, инспектор Миллер. Давай вернемся в участок и покопаем еще». «Есть, мэм», — улыбнулся Роб. В конце концов, она была старше его по званию. Они ехали назад в участок с включенным радиоприемником. Джо бросила взгляд на Роба и заметила. «Знаешь, мне кажется, что у нас получилась хорошая команда». «Да, получилось», — улыбнулся он. «А я думал, что ты придешь и заберешь мое расследование». Она рассмеялась. «Я предпочитаю более тонкий подход. Кроме того, тебя впервые назначили старшим следователем по делу. Я не хотела его у тебя отбирать». «Ты это знала?» В удивлении посмотрел Роб на нее. Джо пожала плечами. «Сэм мне это сказал, когда я приехала в участок». «А-а-а, ты определенно его очаровала». Я никогда раньше не видел, чтобы он так смеялся на работе. Обычно он нагоняет на людей жуткий страх. Он хороший человек, — засмеялась Джо. Мой начальник в Льюишемской группе по расследованию особо важных дел раньше с ним работал. Ах, вот в чем дело. Следующие 20 минут они обсуждали свое начальство и смеялись над самыми невероятными историями. Ко времени возвращения в участок Робб ы л в прекрасном настроении, несмотря на то, что столько времени провел за рулем и долгий рабочий день. Такое случалось так редко, что это заметил Мэлори и высказался по этому поводу. р о б посмотрел на Джо, сидевшую рядом с Грэмом. Они склонили головы друг к другу и смотрели в экран. р о б не знал, сколько они здесь пробудут, но ему ни с кем еще не нравилось работать так, как с Джо. Это одновременно приводило его в возбуждение, и беспокоило.